Глава 44 На этой большой площадке перед самым выездом из ворот стояли оба наших Чаракеза. Тут было очень много дыма отгоревшего броневика, и водитель Ауди, скорее всего, просто не увидел стоящие джипы. А8 сходу влетела в левое переднее колесо чероки. Три с половиной тонны веса немца в буквальном смысле снесли джип с места, и он ударился во второй, стоящий рядом Чироки. Я быстро вскочил и открыл огонь из автомата по А8. Да и не только я. Со всех сторон по ней начали стрелять из стрелкового оружия. Но на то она и бронированная. От нее полетели искры, стекла практически мгновенно покрылись трещинами. Боковые стекла тут же закрыли, Водитель врубил кряколку и сирену. В пещере раздался до боли знакомый звук матюгальника. Ауди отъехала на несколько метров назад, а по ней продолжали стрелять из всего, что есть. Вот она уже готова выскользнуть ворота. И тут из них показалась морда нашей навары. Машины, не успев разогнаться, врезались мордами друг в друга. Стреляя, я видел, как пулемет из кабинки Навары пытается опуститься вниз, чтобы хоть в крышу скорто пострелять. Но мертвая зона. Двигатели обеих машин взревели. Из-под колес Ауди повалил дым. Все-таки 500 лошадей под капотом дают о себе знать. Все четыре колеса у нее бешено крутились на месте. И потихоньку она начала двигать Навару. Неожиданно у «Ауди», находящейся под непрерывным обстрелом, чуть открылись задние боковые окна. Я увидел, как оттуда стали вылетать. «Гранаты!» — заорал я. Гранаты вылетали одна за другой в разные стороны. Мы попадали кто куда. Стали раздаваться один за другим взрывы. А-8 практически скрылась в дыму горелой резины. Стрельба по немцу мгновенно ослабла. Бойцы стали прятаться от взрывающихся гранат. И тут произошло то, чего я никак не ожидал увидеть. Кузов А8 был гораздо ниже, чем высоко посаженный кузов Навара. Когда они только столкнулись и стали бодаться, я обратил внимание, что бампер Навары находится практически над фарами Ауди. Здоровенное колеса джипа уперлись в фары Ауди. Каждый из водителей выжимал все из моторов своих машин. Навара просто заехала на низкосидящую Ауди. Немец-то давил изо всех сил. Вот и получилось, что Ауди проскользнула под Наварой. А та, не удержав равновесия на А8, просто заехала и упала на бок. Блядь, вырвался. Все. Немец ушел в туннель, а нам даже не на чем их преследовать. — Крот, Витек, прием, пацаны! — заорал я и побежал следом к выезду из ворот. Последнее, что я увидел, — это горящие стопы немца и как он поворачивает налево. — Ага, к северным воротам попер. — На связи, — отозвались ребята. К северным воротам прет А8, она бронированная. Ваша задача ее остановить. Там бандиты и, скорее всего, сам круг с рогом. — Понял тебя, — ответил Крот. — Там же тачки стоят, — крикнул подбежавший ко мне туман, которым мы коридор перекрыли. — Он снесет их весом своим, — Валер, — ответил я ему. — Северные ворота, ответьте, млядь, — стал вызывать в рацию туман. «На связи. К вам едет А8. Взорвать. Не дать ей уйти. Взрывайте, чем только можете. Она бронированная. К вам едут три наших Порша. Поняли, ждем». Ну вот и все. Теперь остается надеяться только на три наших Порша и пацанов на выезде. По песку, понятно, бандиты на Ауди от них не уйдут. Да и по этим горным дорогам тоже. Очень надеюсь, что у них на поверхности нет какого-нибудь замаскированного места, и там их не ждет другая тачка. Я обернулся и посмотрел на площадку. КамАЗ в стене. Броневик вон уже тушат наши бойцы из огнетушителей, которые откуда-то притащили. Оба Чироки разбиты тараном Ауди. Ближайший ко мне особенно сильно. Левое колесо вместе с подвеской загнуто внутрь машины. Да и кузову хана. И он припечатал второго индейца к стене. Навара лежит на боку. Те баги, которые мы захватили в туннеле, разбиты в хлам ударом броневика. Все наши тачки уничтожены. У нас больше нет колес. Запах гари сгоревшего пороха. На полу везде раскинуты стреляные гильзы, стоны и крики раненых. В общем, чудная картина. Повоевали хорошо. И тут мы услышали рев дырявого глушителя. «Поехали, млядь!» — заорал Дима из-за руля Чирокеза. Второй Чирокий, которому один из скатов повредил глушитель, оказался на ходу. Его хоть и припечатало в стену, но Дима умудрился залезть в машину и завести его. Он, быстро сдав назад, освободился из небольшой западни и, развернувшись, подъехал к нам. «Тачку!» — заорал я и подбежал к машине, рывком открывая заднюю правую дверь. «Магазины! Быстро!» — закричал туман, подбегающий к нам бойцам, залезая следом за мной в чироке. На переднее сиденье тут же залез слива, а кирпич запрыгнул в багажник. Через разбитые стекла бойцы стали просовывать нам магазины к автоматам и несколько гранат для подствольного гранатомета. «Димон, поехали!» — заорал я, перезаряжая свой автомат. Чирокки, взрывев двигателем и дырявым глушаком, выехал через разбитые ворота в туннель. «Крот, чё там у вас?» — стал я спрашивать у него по рации. «Слышали взрыв? Сейчас там стрельба идёт. Через минуту будем». «Мля, они ещё даже не доехали». Надеюсь, эту бешеную Ауди остановили монки, которые ребята заложили перед выездом. Меж тем мы выехали напрямую, которая вела к выезду из пещеры. Вот и последний поворот, подъем наверх. Оттуда раздавались звуки ожесточенной перестрелки, полили несколько стволов, взрывались гранаты. «Северные ворота, пацаны, заорал туманвратец. Доклад. Ауди остановили. Они отстреливаются из нее. Вижу наши парши. А-8 прямо около выезда стоит. Отсюда она уже точно никуда не поедет. О как! Как они ауди-то остановить умудрились? Дима, стой! Сказал я, когда до выезда оставалось метров сто. Дальше пешком. Мы остановились и, выбравшись из машины, быстро побежали по уходящей наверх дороге. Стрельба оттуда все еще раздавалась. Вон, кто-то с пулеметом хорошо так очередями лупит. «Прекратить стрельбу!» Задыхаясь, закричал я на ходу. «Не стрелять, мать вашу!» Не хватало, чтобы еще нам тут в этом прилетело. Через некоторое время стрельба стихла. Последние метры мы уже шли потихоньку, прижимаясь к стене. Вон и жопа Ауди торчит. «Ха!» Теперь понятно, почему она выехать не смогла. Те трое пацанов, которых мы оставили наверху, прикрывать выезд, за то время, пока мы воевали в пещере, натаскали камней и завалили ими выезд. Сделали небольшую баррикаду. Там валялись мешки с песком, камни, доски. Вот немец и влетел в эту баррикаду на полном ходу. И, разворотив себе морду, повис на этих камнях. Ну да... Это тебе не по гладкому асфальту ездить. Плюс они еще, судя по взрыву, монку рванули, добивая окончательно простреленные со всех сторон колеса. Там хоть резина и специфическая, на ней можно ехать даже при спущенном колесе, но тут попаданий было гораздо больше. Ее и внизу все расстреляли. И тут монки по бокам еще добавили. Никому не стрелять, сказал в рацию туман. Мы в метрах в тридцати от «Ауди» сзади. Вот и «Порше». Крот уже поставил свой, перегородив им дорогу. И тут же подлетели еще два, окончательно перекрыв выезд. Теперь «Ауди» точно никуда не денется. «Эй, в «Ауди», — стараясь как можно громче, крикнул я, «вы отсюда уже никуда не уедете. И, как видите, вы окружены. Сдавайтесь, уроды!» пока мы вас не сожгли в этой тачке живьем. Даю вам минуту. Открываете все двери и выходите из машины с поднятыми руками. Там же средства пожаротушения есть и баллоны с воздухом, как бы напоминая, сказал мне Дима. Будем жечь до тех пор, пока не вылезут из нее, зло сказал я. Запасы воздуха и огнетушители у них в машине не бесконечны. «Ох, как же мне хочется сейчас посмотреть на рожу рога, ведь в машине он наверняка. Да и на круга я бы тоже глянул». Мы держали под прицелом машину и не сводили с нее глаз. Но ну, наконец-то! Все четыре двери машины открылись. «Не стреляйте!» — раздался оттуда голос. «Мы сдаемся! Руки покажи, скотина, из машины, и выходите!» — заорал туман, прижимая к плечу свой автомат. Из «Ауди» сначала показались четыре пары рук, а потом один за другим стали вылезать бандиты. Но, млять, рога среди них нет. К ним тут же подбежал Крот со своим штурманом, и следом мы. Бандитов быстро обыскали и поставили на колени. — Где рог с кругом, уроды? Не понимая, что происходит, заорал я. «Ушли они давно», — ответил мне тот, кто был за рулем машины. «Как ушли?» — растерянно переспросил я. «Мы же все выходы перекрыли». «Речку вы не перекрыли», — ответил этот парень. «Вот они баллоны с воздухом на себя одели и тю-тю. А мы уже прорывались кто как мог». «Вот же...» Туман, Дима громко выругались. Главари ушли. — Цезарь где? — нагнувшийся, взяв водителя за грудки, спросил Туман. — В броневике был. — Ёпт! Вот же у меня даже слов не было. — Валер, ты реку видел в той части пещеры, которую вы зачищали? — Видел. Небольшая такая речушка. Проверили и зачистили там все. — Рыжий прием! — схватился я за рацию. — На связи, Саня, — тут же ответил он, и, судя по его голосу, он был очень довольным. — Всю пещеру зачистили, взяли пленных. Как ты и сказал, всех пока связали. — Погоди, — перебил я его, — вы выход к речке нашли? — Нашли, конечно, — ответил Рыжий, как само собой разумеющийся. — Быстро опиши само место. Стены и потолки такие же, как и во всей пещере? — Не-а. Копали, походу, сами. Тут и площадка небольшая. Полки какие-то пустые, ласты. Вон есть. Компрессор стоит. Млять. Хором выдохнули мы. Вот зачем им нужны были эти двадцать или сколько там человек. Они прокопали коридор к реке и оборудовали там небольшую площадку. Пипец, выдохнул Дима. Я был расстроен, очень расстроен. «Ушли два урода, за которыми мы очень долго гонялись. Или не два?» «Сколько человек по реке ушло?» – толкнул я стволом автомата водителя Ауди. «Двое. Куда река уходит?» «Не знаю. Круг сам плавал всегда». «Да ушли они уже, Сань!» – положил мне руку на плечо Туман. «Наверняка уже давно реку эту под водой разведали». Нашли место выхода на поверхность, потом перегнали туда машину и оборудовали гнездо, чтобы пересидеть какое-то время. Хрен мы их найдем. «Жопа — Жопа! — сказал точное и емкое слово слива. «Блядь — Млядь! — махнул я рукой от бессилия. — Поехали посмотрим, что там за хоромы у круга и компании. — Этих связать и под охрану! — показал я рукой настоящих бандитов.